Глава шестая. Странный лес. «Где мы?» – растерянно спросила она и удивленно посмотрела на Пушистика, будто именно он виноват в том, что ей привиделись немыслимые вещи. «Судя по всему, мы в гигантской ключнице», – сообщил зверек. Задрав голову, он обследовал необычное место, а потом недовольно посмотрел на попутчицу, будто девушка сама должна была понять, где они находятся и почему представлении Кати ключницей являлось нечто более тривиальное, но ответ Дэвида не предполагал никаких дополнительных расспросов, и поэтому девушка оставила свои вопросы при себе. К тому же нетерпеливый голос друга уже вновь требовал того, чтобы она спустилась. Озабоченно оглянувшись, девушка решила попытаться слезть. Она прошла к краю замка, села и осторожно сползла на душку. Но тут она не удержалась на покатой поверхности и соскользнула вниз. Смешно взмахнув руками, девушка плюхнулась на землю. Толстый слой мха смягчил падение, и она отделалась легким испугом. Мокрый нос котенка уткнулся ей в ладошку, и заботливый голос друга осведомился. — Все в порядке? — Да вроде бы, — ответила девушка, поднимаясь. — Теперь огромные ключи казались ей супергигантскими. Она посмотрела на их кроны и почувствовала, как ее голова закружилась. Сложно было представить более странного места, чем это, поэтому девушка не стала больше пытаться разглядывать исполинские ключи, сосредоточившись на другой проблеме, куда теперь идти. «Веди меня в свой мир», — сказала она и глянула на замок, принесший их в этот загадочный лес. «Э-э-э, да мы вроде как и стоим на его пороге», — насмешливо бросил зверек, пытаясь почесать когти о корни деревьев. Его действия вызвали улыбку умиления на лице Катрины. Когти со скрежетом соскальзывали с железных поверхностей. Поняв свою оплошность, Пушистик глянул на девушку и, увидев ее улыбку, недовольно поморщил носик. — Хватит смеяться надо мной! — буркнул он, принимая величественную, по его мнению, позу для чего ему пришлось изогнуть горделиво спину и распушить хвост. Однако эта поза была неестественной, отчего котенок завалился. Он тут же быстро подскочил и уселся, нервно дергая хвостом. «Судя по всему, нам надо отыскать ключ от этого замка», – произнес он деловым тоном. «Для чего?» – не поняла Катрина, недоуменно глядя на зверька. «Для того, чтобы открыть замок», – недовольно бросил он в ответ. «Ты хочешь сказать, что нам надо угадать, какой из этих ключей может подойти к нашему замку, а потом притащить его сюда, вставить в замочную скважину и повернуть?» «Ну, что-то типа того», — согласился с ней Дэвид, не обращая внимания на скептически насмешливый тон девушки. «И как ты себе это представляешь?» — уточнила она, уперев руки в бока. «Да и вообще, с чего ты решил, что нам надо найти ключ? Ты же впервые путешествуешь меж мирами» если не считать того раза, когда твоя душа неосознанно проскользнула в мой мир. «Хорошо, теперь подумай сама», — раздраженно сказал Дэвид, приступая к длительным рассуждениям. «Мы путешествовали в замке. Преодолев пространственную петлю, мы оказались в месте, где находится множество ключей. Неужели не возникает мысль, что это все неспроста? Я не думаю, что ключи здесь для того, чтобы мы прятались в их тени в случае солнцепека». Молча согласившись с аргументами, девушка озадаченно взглянула на ключи, даже не представляя себе, как можно понять, какой ключ подойдет к замку. Мысль о том, что такую махину надо будет еще как-то дотащить до замка и открыть им механизм, и вовсе удручала. «И как мы должны угадать, какой именно ключ открывает наш замок?» Не дожидаясь ответа, девушка пошла меж ключей. Ее пытливый взгляд изучал бородки ключей, однако у нее так и не появилось предположение по поводу того, какой ключ был им нужен. Девушка и котенок уныло брели по лесу, без особого энтузиазма разглядывая все ключи, мимо которых шли. Они понимали, что ключей слишком много, и найти тот самый, который мог бы открыть замок, было совсем непросто. «Ищи что-то необычное» посоветовал Дэвид. «Только они все похожи друг на друга», печально откликнулась девушка, разглядывая очередной ключ. «Нет среди них необычных». Дальше пошли молча, пристально вглядываясь в каждый ключ. Уже давно наступила ночь, и огромный диск луны посеребрил этот странный лес. Длинные тени, отбрасываемые ключами, лежали на земле, пугая своей загадочностью. Катя потеряла счет времени и количеству ключей, исследуемых ею. В какой-то миг ей показалось, что они блуждают здесь вечно, и что они навсегда потерялись в этом странном и жутком лесу. Она уже понятия не имела, в какую сторону надо идти, чтобы вернуться к замку. Все смешалось в голове девушки. Черно-белая шубка пушистика мелькала меж деревьев, то скрываясь в их тени, то ярко освещаясь светом луны. Вдруг девушка остановилась и пристально посмотрела на зверька. Он только что пробегал мимо одного ключа, но почему-то не пропал из вида в его тени. Настороженно оглянувшись, Катрина вернулась назад к тому ключу, возле которого только что проходила. С первого взгляда ключ как ключ, но при более внимательном рассмотрении девушка поняла, что показалось ей необычным. Ключ не отбрасывал тень. — Дэвид, иди сюда! — взволнованно крикнула она и поманила друга рукой. Пушистик моментально оказался рядом. — Что случилось? — сразу же спросил он и присел на задние лапы. — Мне кажется, что вот этот ключ не такой, как все остальные, — поделилась открытием девушка. — Он не отбрасывает тень. Услышав это, котенок нервно дернул хвостом и оббежал вокруг ключа, чтобы убедиться в утверждении подруги. — Ты права согласился он, настороженно поглядывая на загадочный ключ. «Значит, именно этот ключ поможет открыть наш замок?» спросила Катя и оглянулась назад. Она попыталась взглядом отыскать замок. Однако его нигде не было видно, и девушка встревожилась. «Кстати, я даже не знаю, как мы можем добраться до замка. Мы слишком далеко ушли и заблудились». «Не переживай, я все-таки кот, как-никак» а кошки обладают поразительной способностью отыскивать обратную дорогу. Так что замок мы отыщем. Главное – разобраться с ключом. «Куда же могла подеваться его тень?» – задумчиво произнесла девушка. Она, скорее всего, обращалась сама к себе, озираясь по сторонам в поисках потерявшейся тени. Пушистик тоже внимательно осмотрелся, но ничего не обнаружил, даже приблизительно похожего на тень. «Тени нигде нет», – — резюмировал котенок. — Да, полагаю, что это именно тот ключ, который нам нужен. — Дэвид, неужели ты думаешь, что мы с тобой сможем дотянуть эту громадину к замку? — ужаснулась Катя и задрала голову, чтобы посмотреть на величину ключа. По высоте ключ был такой же, как все, и ничем не отличался от остальных. Он был большим, стоял бородкой на земле и покачивался под порывами ветра. Глядя на его головку, затерявшуюся высоко вверху, девушка неожиданно увидела, как на ярком диске виднеется четко очерченный силуэт ключа. «Дэйв, посмотри на луну!» — голос девушки дрогнул от удивления. «Ух ты!» — только и смог произнести зверек, зачарованно глядя на столь необычное явление. «Так вот где тень!» «Слушай, а может, нам надо не сам ключ отнести к замку, а тень от него?» предположила девушка, озвучив невероятную мысль, пришедшую на ум. «Кэтрин, в твоем предложении есть зерно здравого смысла», похвалил ее Дэвид. «Только как можно поймать тень, которая висит так высоко над землей, да еще и отнести к замку?» «Думается, что ничего нам не придется нести», заявила Катя, критически поглядывая на тень ключа. «Луна видна отовсюду, и тень тоже будет видна». Пойдем разыщем замок. — Только давай оставим что-нибудь возле ключа, — предложил предусмотрительный парень. — А то, боюсь, что потом, если он нам понадобится, мы не сможем отыскать его среди других ключей. И так большая удача, что нам удалось найти его. — И что же мы можем оставить здесь, когда ты сам велел мне ничего не брать с собой? — голос Кати зазвенел от негодования. — Не могу же я снять футболку, чтобы оставить ее возле ключа? «Тогда ты сама останешься здесь, а я пойду к замку, чтобы выяснить, как открыть его с помощью тени», предложил Дэвид, но тут же пожалел об этом, так как гневный взгляд Кати ясно дал понять, что он был неправ. «Ладно, не кипятись, пойдем вместе», примирительно вздохнул он и добавил. «Надеюсь, что нам потом не придется искать этот ключ. Конечно, я постараюсь запомнить дорогу, но ничего обещать не могу». Оглядевшись по сторонам, пушистик уверенно потопал обратно к замку. Девушка поспешила следом, чтобы не отстать от проводника. Пытаясь запомнить дорогу, Катя озиралась по сторонам, желая найти хоть какие-то опознавательные знаки. Но тут ее взгляд остановился на луне, и девушка разочарованно выдохнула: Тень от ключа пропала! Пушистик задрал голову, чтобы убедиться в этом, и недовольно произнес: Что же нам делать? Тень от ключа видна только рядом с ключом. «Надо вернуться назад», – тихо произнесла Катя и развернулась в поисках ключа без тени. Хорошо, что ночь стояла настолько лунная, что лес был буквально залит ярким светом. Это должно было заметно облегчить поиски. Котенок призывно задрал хвостик и бросился назад, оглядываясь, чтобы убедиться в том, что девушка не отстает от него. «Кажется, здесь» сказал он, обнюхивая один из ключей. «Хотя нет, у этого ключа есть тень». Катя запрокинула голову и увидела, что на Луне нет тени, значит, точно не тот ключ. А вот другой ключ, который стоял немного поодаль, как показалось девушке, не отбрасывает тень, хотя на таком расстоянии сложно было утверждать это. Подойдя ближе, Катя поняла, что не ошиблась. Ключ был без тени. В подтверждении правильности находки Девушка увидела, что тень на луне проступила неясным силуэтом, приобретая более отчетливые контуры. «Ну что, ключ-то мы нашли. Только что теперь делать?» удрученно спросила Катя у пушистика. Она устало села на землю и оперлась спиной о ключ. «Как быть? Мы не можем отволочь его к замку, и замок не прибудет сюда самостоятельно. Что же делать?» Она не ожидала услышать ответ отдавшись грустным мыслям, одолевающим ее. «Что это?» — услышала она голос Дэвида и посмотрела вниз, туда, где копошился зверек. Возле нее лежал прямоугольный предмет, выпавший из кармана. «Это зеркало!» — печально ответила она и подняла его. Блеснув, зеркало поймало диск луны, а в нем... Катя не поверила своим глазам, отобразилась тень ключа. «Я знаю, как мы донесем тень до замка!» — возбужденно закричала она и вскочила на ноги, чуть не затоптав мохнатого попутчика. «Тише ты!» — коротко бросил Пушистик, ловко уворачиваясь. «Зачем так орать и скакать? Объясни, что произошло!» «В зеркале отражается луна вместе с тенью!» — глотая буквы, сообщила девушка. «Надо попробовать отнести зеркало к замку, чтобы тень постоянно была видна в нем». Возможно, именно так мы и сможем открыть замок. Пушистик не разделял ее оптимизма, но все же, не видя других вариантов, согласился. Ладно, давай попробуем. Уже в следующий миг девушка осторожно шла за котенком, стараясь не выпустить из вида ни зверька, ни тень, отражающуюся в зеркале. Хоть Дэвид вначале и не поверил в то, что так можно будет донести тень, но все же ему пришлось признать, что идея Катрины была гениальной. Если отойти от ключа, то тень на луне сразу же пропадала. Но из-за того, что девушка поймала тень возле ключа и аккуратно понесла ее к замку, тень не пропадала, находясь в плену маленького зеркальца, столь удачно оказавшегося в кармашке девичьих шортов. «Я вижу замок», — сообщил новость котенок, зрение которого было в сто раз лучше, чем у спутницы. Увидев, что девушка решила посмотреть на замок, он отчаянно закричал. «Не смей отрываться от зеркала! Кэт, если потеряешь тень, то нам вновь придется искать ключ!» Девушка тут же уткнулась в зеркало. Она шла осторожно, чтобы не оступиться. Внезапно пришедшая в голову мысль заставила ее резко остановиться. «Дэвид, я не смогу залезть на замок, чтобы добраться до замочной скважины, а ты не сможешь понести зеркало!» Ее слова, как приговор, резанули воздух и зависли в пространстве. Печально опущенная морда котенка свидетельствовала о том, что он понимал всю серьезность проблемы. Однако он недолго поддавался отчаянию. Его острый живой ум уже нашел выход из положения. «Я придумал!» – радостно сообщил он, явно гордый собой. «Нам надо повалить один ключ, чтобы он лег одним концом на замок», и после этого мы поднимемся по нему, как по пандусу». «Здорово придумал!» – обрадовалась девушка, но тут же добавила менее воодушевленно. «Только как мы сможем повалить ключ, если ты один не сможешь, а я вынуждена держать зеркало, чтобы не упустить тень ключа?» Зверек насмешливо фыркнул и тут же подсказал выход из положения. «Надо просто положить аккуратно зеркало, чтобы тень продолжала отражаться» тогда мы сможем вместе свалить ключ. Катя тут же обеспокоенно посмотрела на землю. Надо было положить зеркало под наклоном. Для этого под один край надо подложить камушек. Девушка села на корточке и, затаив дыхание, начала пристраивать зеркало. Осторожно подкладывая под него камушки, она наконец-то умудрилась положить его так, чтобы не потерять тень. Покончив с этим, Катрина деловито поглядела на стоящие рядом ключи, прикидывая, какой из них подойдет на роль импровизированной лестницы. Однако Дэвид уже разобрался с этим вопросом. Он подошел к одному из ключей, стоящему в отдалении, и позвал Катю. «Иди сюда, этот ключ очень удачно стоит. Он находится на таком расстоянии, что его конец как раз достанет до замка». Уперевшись в ствол ключа, Катя налегла на него изо всех сил. Пушистик в это время отчаянно работал своими когтистыми лапками, делая подкоп, чтобы ключ наклонился. Вскоре железный гигант начал медленно коситься в сторону, пока не грохнулся на край замка, подняв облако пыли. Явно довольные своей работой, девушка и котенок опробовали пандус. Угол наклона был довольно пологим, и друзья легко взбежали по ключу наверх замка. «Теперь я принесу зеркало», — сообщила девушка и пошла вниз. Котенок свесил морду вниз и наблюдал за тем, как Катя бережно взяла зеркальце. Осторожно ступая, она поднялась по ключу. Оказавшись наверху, девушка с ужасом посмотрела на борозды, испещряющие поверхность замка. Они являлись ажурной резьбой, покрывающей корпус замка. «Если ты будешь перелезать через эти канавы, то обязательно упустишь тень» недовольно заметил Дэвид, пытаясь придумать выход из положения. Задумчивость отразилась в глазах зверька, но, к сожалению, никакая новая мысль не приходила в голову. Но тут Катя оживилась, вспомнив, как она разглядывала замок, когда его принес курьер, и как она удивлялась тонкой искусной резьбе, которая замысловатыми вензелями прочертила поверхность. Дэвид, насколько я помню, резьба петляет по корпусу непрерывной линией. И эти линии нигде не соприкасаются, поэтому можно пройти в центр замка вдоль линий, как по лабиринту. От этого неожиданного открытия котенок аж плюхнулся назад. Как же он сам не догадался предложить такой выход из положения! Теперь главная задача, стоящая перед Катей, не заблудиться. Девушка прекрасно знала, что для того, чтобы не заблудиться в лабиринте, достаточно идти вдоль стен неотрывно держась одной рукой за какую-то стену. Тогда никогда не заблудишься и обязательно придешь к выходу. Только она имела дело с необычным лабиринтом. Стен здесь не было, только канавы. И как в такой ситуации держаться рукой за стену? На выручку пришел Дэвид. «Я буду идти по дну резьбы, а ты будешь идти рядом со мной, так, чтобы я всегда был справа от тебя». Мотнув головой в знак согласия, Катрина подошла к резьбе. Пушистик спрыгнул в прорезь, и они пошли вдоль плавно изгибающейся линии, углубляясь в царство завитков. Шли долго, медленно приближаясь к центру, где находилась замочная скважина. Катя осторожно несла свою мудреную ношу, стараясь не упустить тень. Надо было торопиться, так как времени прошло слишком много, и близился рассвет. Если уйдет луна, то пропадет и тень поэтому друзья предусмотрительно прибавили шаг. «Мы уже близко!» — сообщила девушка. Вскоре они действительно подошли к огромной замочной скважине. «Что теперь будем делать?» — начал вслух размышлять Дэвид, поглядывая на спутницу в надежде на то, что она что-нибудь придумает. «Я попробую опустить зеркало пониже», — сказала девушка, присаживаясь на корточке. Наклонившись, Катя протянула вниз руку, пытаясь сунуть ее внутрь замочной скважины. И тут она потеряла равновесие. Уронив зеркало внутрь замка, девушка громко вскрикнула и, взмахнув руками, свалилась вниз, увлекая за собой пушистика. В сознании Катрины вспыхнуло видение. Ключ свободно вошел в замочную скважину. Бородка ключа сместила засов внутрь корпуса. Во время движения засов задней частью сжал пружину, И тут сноп ярких искр взорвал сознание девушки.